Слово четвертое. Хитрый план. После последнего визита людей прошло довольно много времени. Надо бы уже как-то научиться его определять. Не могу точно предположить, но по моим ощущениям, скорее всего, прошло больше двух дней. Но ну и где новые вторженцы? Мне же надо как-то прокачиваться и становиться сильнее. Покидать это место, будучи обычным скелетом-мечником, я уже девятого уровня и прям совсем своим мертвым нутром чуял что еще чуть чуть и будет долгожданная эволюция для того чтобы у меня все точно получилось придумал новый план когда люди зайдут в чертоги и начнут убивать местную нежить я подкрадусь к ним со спины и атакую только в этот раз убью не всю нежить а возьму одного заложника которого свяжу и спрячу в одном из клепов за все то время пока я жил здесь у меня успела скопиться куча всякого полезного лута, который, собственно, мне не нужен. Провизия, одежда, предметы быта и так далее. Ну или я не умел им пользоваться. Оружие всех мастей и доспехи. Были среди всего этого мусора и полезные вещи, типа веревки инструментов или различных материалов. Рейд на гигантского скелета был вообще настоящим подарком. После него у меня осталось столько досок и прочих строительных материалов, что если бы я захотел то наверняка бы смог построить себе какую-нибудь лачугу, чтобы жить в ней. Только зачем мне это? Не мёрзну кровать мне не требуется, ибо моему телу сон не нужен, как, собственно, и стол, за которым я мог бы принимать пищу, который мне тоже без надобности. В общем, все полезное я складировал в один склеп, а все ненужное в другой. В-третьем вообще подготовил настоящую тюрьму, в которой собирался держать пленника, пока я занялся бы делом. Оставалось только ждать перехода новой группы, и, наконец-то, этот момент наступил. Как и задумывал, я спрятался в своей яме и стал ждать, пока местные мертвые ребята завяжутся вторженцами бой. Группа пришла не сильно, всего 6 человек. Максимальным уровнем среди них был разбойник седьмого уровня, который не представлял для меня особой угрозы, ибо был вооружен луком. Как это было и в первый раз, я подождал, пока к ним подойдут толстые зомби, и как только у живых ребят завязался с ними бой, напал. Выбравшись из своей ямы, первым делом атаковал самого опасного для себя врага, а именно лекаря. Я не видел, чтобы они кидались какими-то либо спеллами, кроме лечения, но ведь наверняка у них было что-то против нежити. А в всяком случае проверять это на собственной шкуре мне не хотелось. Поэтому, как только я оказался рядом с ними, вонзил свой меч в одного из лекарей. Раздался протяжный крик, и на серой мантии лекаря появилось кровавое пятно в том месте, куда вошел нож. Когда в чертоги мертвых, Успели понять, в чем дело, я уже зарубил хиллера. «Получен опыт, 70. «Отлично. Я занес меч, чтобы ударить по второму лекарю, но мой удар был заблокирован. Сталь ударилась о сталь, высвобождая снопы искор. Сделал шаг назад и посмотрел на своего врага. Передо мной стоял тот самый разбойник седьмого уровня, который, видимо, бросил лук и вынул нож, чтобы спасти своего товарища». «Чего вы там копаетесь? Нас теснят!» Послышался крик из первых рядов. Орал явно кто-то из воинов. Не знаю, получилось ли у меня, но я попытался улыбнуться. Сделав шаг назад, разорвал дистанцию между собой и живыми, дожидаясь того, что будет дальше. Один якорь мертв, второй занят, как собственный разбойник. Мне оставалось лишь дождаться, когда воины не смогут сдержать зомби и нарушат их боевой порядок. В глазах смотревшего на меня разбойника застыл ужас. Неужели моя улыбка вышла такой страшной? «Отступаем!» Что было сил, прокричал он, и люди под его командованием начали пятиться к воротам чертогов. «Ну уж нет, ребята, так дело не пойдет. Я перешел на бег и загородил им дорогу, взяв на изготовку меч, приготовился к битве. «Получен урон, 7 единиц, попадание стрелы. Слабый скелет, сорок трехи из 50. В мою костяную грудь воткнулась стрела. «Ну вот этого не прощу». Я ринулся в бой и попытался ткнуть оставшегося лекаря выпадом в живот, но мой удар был принят на щит. Люди, видимо, решили сменить формацию, и теперь один солдат первого ряда переместился назад. Ну что ж, довольно грамотно. Послышался звук спущенной тетивы, но в этот раз стрела прошла между моих ребер, не задев меня. Я снова улыбнулся. Посевка защиты от стрел работала. Снова ударил мечом, и вновь мой выпад солдат принял на щит. «Получен урон. 18 единиц. Дробящий урон». Слабый скелет, 25 хитпоинтов из 50. А вот это уже неприятно. Человек контратаковал и ударил меня цепом. К сожалению, уязвимость к дробящему урону тоже работала. Ладно, моя задача почти выполнена. Я затормозил группу, и ко мне на помощь подтянулись медлительные зомби. Как же я вас ждал, ребята! <связь> <связь> ну а вот и последствия того, что одного солдата со щитом не стало в первом ряду. Зомби уронили бедолагу и начали заживо отрывать от него куски мяса. Зрелище так себе, но я уже привык. Как и предполагал, попав в трудную ситуацию, люди первым делом начали делать что? Правильно, спасать свои шкуры. Первым в бегство бросился разбойник седьмого уровня. Он явно быстрее меня, и уж тем более быстрее зомбаков, поэтому не имело смысла его преследовать. «Так, а вот ты пойдешь со мной». Пока оставшиеся пытались отбиться от зомби, я подбежал к лекарю, и ударил его рукояткой меча по голове. Сработало. Его тело обмякло и начало падать на землю. Я схватил его и поволок к одному из клепов. Зомби были заняты тем, что пожирали остатки отряда, поэтому им до одинокого скелета, утаскивающего тело, не было никакого дела. Я достал заранее заготовленную веревку и, как и мог, связал лекаря по рукам и ногам, а для пущей безопасности еще и засунул в его рот кляп. Закрыв дверь и забаррикадировав ее досками, Стал дожидаться дальнейшего развития событий. Ну а дальше все пошло так, как я себе это и представлял. Когда зомби справились с людьми, они пошли в сторону склепа, где я спрятал своего заложника. У них, видимо, на людей какое-то чутьё, что было неудивительно. Ну, понеслась. Я обошел ряды оживших мертвецов и с размаху ударил мечом последнего идущего в этой веренице смерти. Голова мертвяка упала на землю. Получен опыт, семь. Здесь в основном были слабоуровневые зомби, поэтому убивать их не составляло для меня труда. Я убивал их, и опыт медленно, но верно заполнял невидимую для меня шкалу опыта. Когда зомби осталось меньше десятка, я наконец-то получил вожделенную запись о повышении уровня. Получен десятый уровень. Выберите дальнейший путь развития. Скелет-гвардейец, скелет-арбалетчик, костяной пес, ядовитый зомби». «Ничего себе! Целых четыре разных направления!» Так, в зомби-то я точно превращаться не хочу, поэтому этот вариант убираем. Быть чем-то похожим на собаку тоже. Мне пришлось долго учиться ходить на двух ногах, и даже страшно подумать о том, как я буду это делать, когда у меня их станет четыре. Дальнейшие пути развития костяного пса могли оказаться интересными, но на них я, видимо, смогу переключиться и так. Такой вывод сделан на основе того, что мне позволили из скелета снова эволюционировать в другой вид зомби хотя я и не выбирал путь развития по ветке зомбаков. Прежде чем стать кем-то другим, нужно решить один вопрос. Зомби почти прорвали мою баррикаду. Нужно позаботиться о моем заложнике, пока его не сожрали. Я в два счета расправился с оставшимися трупами. Все, вот теперь можно эволюционировать. Оставалось выбрать из двух вариантов. Скелет арбалетчик хорош, но меня пока устраивала и милишная ветка развития скелета. Также меня немного смущал тот факт, что среди тех, кто пользовался оружием дальнего боя, не было ни одного арбалета. Убойность и дальность у этого вида оружия наверняка хороша. Но что толку от этого, если нет самого оружия? революции мне не давали соответствующий инвентарь, которым располагает моб. А быть разбойщиком без арбалета – нет, уж увольте. В любом случае, прежде чем сделать выбор, стоило хотя бы прочитать описание, чем я, собственно, и занялся. Скелет-гвардейц. Является одной из сильных форм низшей нежити. Как правило, скелетами-гвардейцами становятся умершие десятники, которые в отличие от обычных скелетов-мечников, что-то смыслят в военном деле и довольно умело владеют различными видами оружия. Скелет-арбалетчик. Сильная боевая единица дальнего боя среди низшей нежити. Скелет-арбалетчик довольно умелый воин дальнего боя, который точно стреляет из арбалета и может поражать своих противников с большой дистанцией. Костяной пес. Звероподобная форма низшей нежити. За счет быстрого бега и полного отсутствия усталости может преследовать свою жертву днями, неделями и месяцами, из-за чего убежать от костяного пса практически невозможно. Обладает сильными челюстями, усеянными длинными клыками и когтями, которыми способны разрывать свою жертву. Ядовитый зомби. Довольно опасный представитель оживших мертвецов среди низшей нежити. Источает вокруг себя ядовитое испарение, которые способны заразить его противников, слабым ядом, вызывающим рвотные позывы и головокружение. Я прочитал описание всех представленных мне путей развития и уже даже сделал выбор. Скелет-гвардейц был, по моему мнению, лучшим вариантом. Но раз с выбором я определился, то пора бы уже эволюционировать. Вы желаете эволюционировать в скелета-гвардейца? Да? Нет? Разумеется. Жму «да» и теряю сознание. Ну или что у меня там вместо этого? Эх, научиться бы поскорее определять время. Когда я открыл глаза, вокруг меня ничего не изменилось. Интересно, насколько по времени отключаюсь. Ладно, это все равно не выясню, поэтому прежде всего решил посмотреть, кем я стал. Открываю меню характеристик и вижу следующую картину. Сила 5. ловкость – 3, интеллект 1, интуиция 1. Удача 1. Здоровье 0. Выносливость ноль. Но судя по статам, все не так уж и плохо, заметно возросла сила, и немного поднялась ловкость. «Жизни тоже увеличились, теперь у меня их аж целых сто». Недурно, но, конечно, могло быть и лучше, хотя мне ли жаловаться. Открыв меню навыков, я с удивлением для себя обнаружил, что, ко всем прочим, а именно защите от стрел, уязвимости к дробящему и владению мечом, мне добавились еще два. Первым оказался навык владения щитом на уровне новичка, а вторым – ношение доспехов. Я открыл менюшку инвентаря и обнаружил, что слот под грудной доспех и шлем разблокировались. «Аллилуйя!» — хотелось мне заорать, но я ограничился лишь танцем победителя, ибо горло, легкий язык и прочие органы, необходимые для того, чтобы разговаривать, у меня просто отсутствовали. Блин, с чего это жаловаться вошло у меня в привычку? Надо бы уже начать отвыкать от этого. Первым делом после эволюции я отправился посмотреть на своего пленника. Разобрав баррикаду, убедившись, что он пока живой, направился на свой склад, чтобы найти себе щит, броню и шлем. «Чёрт! Как бы мне хотелось громко выругаться!» Нормальной брони, как оказалось, на себя нацепить не мог. Даже средние доспехи вызывали у меня ужасный перегруз, при котором я просто не мог двигаться. Пришлось ограничиться самой легкой кожаной бронёй, которую носили в основном разбойники. Со шлемом все обстояло гораздо лучше. На голову я себе мог нацепить любой, даже металлический шлем. Поэтому выбор пал на шлем, который система Элькоры определяла как салада. Он закрывал всю мою голову, вернее череп, и имел забрало, которое можно было поднимать или же наоборот опускать. Щит тоже пришлось брать легкий, ибо даже обычный круглый, деревянный, обитый железом, для меня слишком тяжело. Полностью укомплектовавшись, почувствовал себя намного лучше, а главное сильнее. Открыв информационное меню и убедившись, что я снова первого уровня, отправился в дальнюю часть кладбища. За все то время, проведенное в чертогах, я примерно понял, по какому алгоритму тут все работает. Как только сюда заходят живые, активируется первый сигнал, который я называю волной и к выходу начинает стягиваться нежить, чтобы убить или прогнать вторженцев. Если мертвякам это сделать не удается, и все они погибают, то вторая волна активируется только тогда, когда живые пересекают определенную черту. Во второй волне враги уже посильнее, но пока не будет сигнала, они не пойдут нападать. И вот это было мне на руку, так как в чертогах живой, мой пленник, данж был в активном состоянии, и враги не прятались по склепам и могилам. Лекарь был связан и спрятан, что не давало ему никакой возможности перейти сигнальную черту, поэтому мертвяки и продолжали тусоваться на своих местах. Вот как раз они и были моей целью. Я собирался качаться на них, и тем самым становиться сильнее. За живых людей, конечно, давали больше опыта, но, во-первых, они могли приходить часто. А могли вовсе не появляться, поэтому являлись ненадежным источником опыта. Да уж, до чего я докатился, воспринимаю людей исключительно как источник опыта. Но во-вторых, люди опаснее, чем местные мертвые братки. Поэтому выбор очевиден. Ну что ж, приступим. До места тусовки ребят из второй волны идти пришлось недолго. Первого зомби пятого уровня я увидел минут через 15, после того, как отошел от своих складов. Мертвяк не представлял для меня особой опасности, особенно когда я являлся невраждебным существом. Извини, конечно, бро, но мне придется тебя убить. Я взял на изготовку меч обеими руками, решил, что в этот раз щит мне не понадобится а с двух рук удар меча намного сильнее. Подошел со спины и, как следует размахнувшись, ударил оружием по голове ходячего трупа. Голова бедолаги отделилась от его плеч, а из шеи брызнул маленький гейзер темной жижи, которая, видимо, была у зомбарей аналогом крови. Эх, наверняка вонище от него было просто ужасное. Бух, ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо, что я не чувствую запахов. Получен опыт, 24. Не густо, конечно, но лучше, чем совсем ничего. Идем к следующему. Я продолжил свой крестовый поход на нежить, истребляя собственных собратьев, с которыми, по сути, не имел ничего общего. Я был настоящим человеком, хоть и в шкуре мертвеца, а они — обычными программами. Разумеется, ни о какой жалости тут не было и речи. К сожалению, убивать всех врагов с первого раза у меня не получалось. Иногда все же получал раны, которые обнулялись тогда, когда повышался уровень. Ну, хоть за это спасибо. Несмотря на медлительность оживших кусков мяса, били они довольно больно. Вот тоже странно. Вроде я обычный скелет, лишенный плоти, мышцы, и нервов, а вот боль прекрасно чувствовал. Спрашивается, какого фига? Ну да ладно, не я тут диктую правила. Кстати, а вот это очень интересный вопрос. Кто их диктует? Вообще, судя по той информации, которой я владел, у руля должны стоять те, кто, собственно, и придумывал ликору. Здесь они наверняка были божествами, и получается, что имена они руководили балом. Я же, в свою очередь, был вообще ошибкой или багом. А с ними делают что? Правильно, устраняют. Нет, мне точно не надо попадаться кому-либо из них на глаза. Хотя чего это я вообще? Кому нужен какой-то скелет, шляющийся по кладбищу и бивающий других мертвяков? Ладно, не будем о грустном. Получен пятый уровень. Очередная смерть зомби принесла мне опыт и повышение уровня. Не знаю, сколько занимался тем, что рубил мертвое мясо, но мне это уже порядком наскучило, и я решил отдохнуть. Хм, <смех> отдохнуть, как же. Моему мертвому телу не требовался отдых, поэтому просто решил пофилонить. Если я все правильно понимал, то следующую свою эволюцию получу только на двадцатом уровне, до которого мне ой, как далеко. Пойду лучше посмотрю, что там своим пленником. Я его еще ни разу не кормил, вдруг еще помрет, и мне придется ловить и нового. Я побежал в сторону своих склепов, и то, что там увидел, мне, откровенно говоря, не понравилось. Вокруг моего склепа с пленным и там, где у меня лежал весь собранный мной лут, крутились люди. Я начал считать. Цифра мне не понравилась. Да их тут больше трех десятков. Неужели новый рейд на гиганта? Так, не время сейчас об этом думать. Пока меня не заметили, надо спрятаться, причем как можно дальше и лучше. Я рванул обратно и остановился только тогда, когда увидел огромное застывшее извоение гигантского скелета. Эх, разграбят мой склад. Так, не об этом мне сейчас надо волноваться. Я прежде не задумывался. Но что случится, если победят стража врат? Нет, понятное дело, откроется проход на какой-нибудь более опасный уровень. Но что произойдет в этом случае со мной? Мне тоже будет дозволено туда спуститься? Или же я навсегда останусь один оденешенник на уровне полностью лишенной жизни, пусть даже и загробной? Я так точно сойду с ума. Интересно, будучи скелетом, это вообще возможно сделать? Мысли снова пошли не в то русло. «Начнем по порядку. Сначала нужно выбрать место с хорошим обзором, так, чтобы меня не было видно. Старое место соответствовало всем этим требованиям, поэтому решил вести свою разведку оттуда. Не знаю, сколько времени я просидел, пялись в пустоту, но вывел меня из этого состояния сигнал второй волны. Вот для них будет сюрпризом, когда они не обнаружат разрубленные тела зомби». Спустя какое-то время... Да, все таки я был прав. Это второй на моей жизни рейд на скелета Голиафа. И по той картине, которую я вижу, скорее всего, он будет успешным. Почему я так подумал? Все просто. Среди трех десятков людей со средним уровнем 7-8 в рейде присутствовали трое, чей уровень переваливал за 20. Эх, убить бы мне одного из таких. Мечты и мечты. Тем временем ребята, видимо, не собирались вставать лагерем возле громадного скелета, как это было в первом рейде. А решили сразу пойти в нападение. Ну что ж, посмотрим, зрелище явно будет интересное».